Глава 43. Когда мы вошли в небольшой уютный кабинет, я не выдержала и спросила. «Вы правда мой дедушка?» «Не спеши, Триса. Пусть месье сначала объяснит, каким образом он может быть твоим дедушкой, не будучи при этом магом». Приобняв меня за талию, тихо проговорил Талис. «Присаживайтесь, объясню», — кивнул старик. «Но я уже, кажется, и так всецело поверила ему. В глазах стояли слезы, а в голове царил беспорядок, на фоне которого ярче всех пульсировала одна мысль. «У меня есть дедушка! Я не одна!» «Мы вас слушаем!» Усадив меня на стол и положив руку на плечо, поторопил старик Аталис. «Жаль, что все складывается так!» Вздохнул хозяин чайной, названный в мою честь. «Но я понимаю, что вы, лорд Энери, заботитесь о моей внучке и поэтому не принимаете на веру мои слова». «У меня есть веские причины не верить вам», — хмыкнул Талис. «Да, вас смущает, что я не маг?» — кивнул дедушка. «Так вот, я им был когда-то. Мы с моей любимой женой много лет назад чудом смогли сбежать из Унчистера, городка, который захватили драконы. А Лерону тогда еще и десяти не было». «Унчистер?» — Нахмурился Талис. «Это город, захваченный отцом в качестве подарка к рождению брата. Я вздрогнула, а старик только грустно улыбнулся. «Судьба порой жестоко шутит», — вздохнул он и продолжил. «Так вот, мы бежали, потому что были чистокровными магами. До нас дошли слухи, что здесь подобные нам могут найти приют и защиту». отмеченная даром», — кивнула я. «Да», — улыбнулся дедушка. Талис вопросительно посмотрел на меня. «Потом объясню», — уклончиво шепнула я отмеченный даром приняли нас но не всем по нраву такая уединенная жизнь мы так и не смогли прижиться в общении и покинули ее когда сын подрос не может быть воскликнула я отмеченный даром не отпускают но ты же здесь улыбнулся дедушка меня изгнали за помощь дракону опустила я голову что удивленно выдохнул талис потом умоляюще посмотрела я на него А мы ушли по своей воле. Платой за свободу стала наша магия, — с грустью проговорил дедушка. Мы отреклись от силы, прошли обряд лишения магии и перебрались жить в Паритер. — Это невозможно! — я даже вскочила со стула. — Что он говорит? Нельзя отобрать силу у мага, по крайней мере, так, чтобы он остался жив. — Возможно. Когда есть искреннее желание и поддержка нескольких сотен сильных магов, можно отдать свою силу, пожертвовать во благо остальных. Вздохнул старик. Наша сила влилась в защитный купол общины, и мы освободились. А сын остался в общине, женился на Эльмире, у них появилась ты, Альта. В последний раз видел тебя еще совсем малышкой, а потом мой Алерон погиб. Он пришел в Паритер навестить нас и... Нарушил правила, применив свою магию, чтобы вылечить мать. Так случилось, что в этот момент поблизости пролетал какой-то дракон, и он почуял чистую магию. Мой сын пожертвовал своей жизнью, чтобы скрыть тайну, защитить вас с Эльмирой и всю общину. Я тихо всхлипнула, комкая подол платья. Талис сильнее сжал мое плечо и прошептал. «Мне жаль». «Да, драконы жестоки». Взглянув на талиса проговорил дедушка. Вздохнул и продолжил. «После этого община полностью закрылась. Я больше не мог навещать тебя, Альта, а Эльмира не решалась вывозить тебя в город, но она постоянно рассказывала о тебе. Будучи секретарем общины, она часто посещала Паритер. И очень помогла нам, когда лорд Гастис собрал всех небезучастных и предложил защитить Паритер от драконов. «Вы правда, мой дедушка?» Глотая слезы выдавила я. «Да, Альточка, девочка моя, я твой дедушка». С ласковой улыбкой проговорил он, подходя ко мне. Когда мы обнялись, я не выдержала и разрыдалась, уткнувшись лицом в его плечо. Слезы душили, все перемешалось. И боль от потери родителей, и радость от приобретения близкого человека. «У меня теперь есть дедушка, мой родной дедушка, частичка папы» которого я, к сожалению, даже не помнила. Очнулась, услышав звук закрывающейся двери. Подняла голову, осмотрелась и поняла, что Талис вышел из кабинета. «Не переживай, далеко не уйдет», — погладил меня по плечу дедушка. «Этот дракон не такой, как его сородичи. Он искренне дорожит тобой и понимает, что нам нужно побыть вдвоем. Ведь мы так давно не виделись, внученька». И опять потоки слез. Кажется, я уже лет десять так и не ревела. Но это были хоть и жгучие и соленые, однако слезы радости. Теперь у меня есть дедушка, родной и самый настоящий дедушка.